Глава 30. До акции оставалось уже немного. Днем Юра позвонила Алексу. Все оставалось в силе. Надо встретиться в Макдональдсе для обсуждения всех деталей. Правда, голос у Алекса был несколько странным. а Микке никто все это время не слышал, но Юра послал ему сообщение по мобильнику и в ответ получил только две буквы «Окей». Что касается Жули, то Юра пару раз видел его на лавке во дворе в совершенно невменяемом состоянии. Юра знал, что ни в какой отдел кадров охранного агентства этот лопух так и не ходил. И в настоящий момент перебивался лишь случайными заработками. Преимущественно разгружал машину у гастронома вместе с приятелями-алкашами. Готовясь к акции, Юра твердо решил, что Жули в ней будет участвовать последний раз. Вообще, в эти дни он очень много размышлял. Вывод, к которому пришел, был не очень утешительный. Настало время выбора. Он безумно любит своего крошечного ангела и порвет глотку любому, кто даже осмелится бросить на ее тень косой взгляд. Но они... Как быть с ними? Он пытался перебороть себя, старался обо всем забыть, но это было сильнее его. Гюрза боялся, что когда-нибудь это выплывет наружу. Ангел и так уже один раз испугался, когда они спорили о них после церкви. Но больше всего Гюрза боялся не за себя. Его страшило, что это сидящее в нем может причинить вред Алисе. В придачу ко всему у нее был самый натуральный шок, когда она узнала о том, что произошло с неким Федоровским Дмитрием, который, впрочем, об этом Гюрза не желал вспоминать. Он смог убедить Ангела, что не имел к происшедшему ровно никакого отношения. И она, кажется, поверила ему. Да и о своем алиби он позаботился. Вечером они встретились. «Юр...» «Завтра, наверное, не получится встретиться. Мы с сыном будем готовиться к маминому возвращению». «А когда ее выписывают?» «Второго числа», — сказала Алиса и, пристав на цыпочки, обхватила голову юноши. «Я так соскучилась по ней. Ты приедешь?» Юра почувствовал, как внутри что-то кольнуло. 26 шестое. Я-во». «Может, лучше третьего?» — не очень уверенно спросил он. «Я приеду на машине, заберем твою маму вместе». «Ты будешь занят?» — огорченно спросила Алиса. «Слушай, котенок», – торопливо сказал Юра, проклиная себя на все лады. «Черт, надо же такому совпадению случиться». «Но переносить акции нельзя, на это наложено табу, и к тому же плохая примета». М -м -м -м, «На дачу привезут стройматериалы, мне нужно там быть. Как только освобожусь, приеду». Выкрутился он, хотя еще никогда в своей жизни он не испытывал такого стыда от лжи. Алиса смотрела на него широко распахнутыми серыми бархатными глазами. Очевидно, ей и в голову не могло прийти что он может ее обманывать. «Да, конечно», — сказала она немного растерянно. «Мы тебя будем ждать». Юра напряженно засмеялся. «Ты так говоришь, будто в армию меня отправляешь», — произнес он. «До второго еще три дня». Он нежно поцеловал Алису в лоб и та обняла его.